Все. У него больше не было надежды. В костюме кончался ресурс. Он прикончил почти весь воздух, а фильтр уже и так был переполнен радиоактивной гадостью. Ноги отказывались идти. Похоже, он их натер. Скафандр явно не предназначался для длительных пешеходных прогулок. Ну а главное, он так и не вышел в более-менее чистое от ионизационного атмосферного слоя место и не получил ответа на свои импульсные обращения к звездам. Он больше не надеялся на помощь. Нужно было взглянуть правде в лицо – его никто не спасет. На своей практике он не помнил случая, чтобы сбитых пилотов спасали, правда, и не сбивали их при нем. У него был еще некоторый запас продовольствия и воды, но его можно было оплеушить в один присест. Это было все. Однако он знал, что не зря совершил это путешествие. Он не добился цели, да ее и не было, но зато он узнал ответы на загадки, которые еще не зародились в голове. Они породили следующие вопросы. Но без этого путешествия они бы не возникли. Мозг получил работу, далеко уходящую от насущных проблем. Это было очень здорово, но времени на их решение у него более не было. Он присел возле скалообразного выступа и снова взглянул на индикаторы. Итак, он продержался две ночи и один день. Только не короткие земные, а долгие местные. Но этот медленно наступающий второй день он, скорее всего, не переживет. Через несколько часов он будет дышать местным, Несколько разбавленный нуклидами воздухом, но их долгосрочное накапливаемое влияние будет не так страшно. Самым страшным окажется сухость этой пепловой пустыни и еще ее холод. Холод обычно ассоциируется со льдом и снегом. Однако здесь был другой случай. Хадос не заметил, как среди этих невеселых размышлений задремал. Проснулся он внезапно. Хотя веки не желали приподниматься, он глянул на часы. Он четко помнил время, когда присел. Прошло 25 минут. Можно было позволить себе поспать еще, тем более, что при этом тратилось меньше кислорода, однако что-то не на шутку взволновало организм. Пилот некоторое время соображал, лениво шевеля извилинами, и вдруг понял. Ему сразу стало не до сна. Он вскочил. Сквозь привычный шелест окружающего воздуха он яственно слышал равномерный ляск. Источник этого нового шума перемещался. Хада сдвинулся вперед, огибая скалу. Он сразу это увидел и невольно зажмурился. Не очень далеко, однако в полумраке он не мог точно определить расстояние, да и привычки не было. По склону двигался механизм. Впереди у механизма ослепительно сияли три фары, одна на самом верху. Хадес некоторое время стоял на виду, когда внезапно сообразил, что это вражеская машина. Помощь могла прийти только по воздуху. За эти три дня земного лета исчисления, теперь казавшихся равными жизни, он освоился с мысли, что планета мертва. Теперь он убедился в своей ошибке. Пилот развернулся, чтобы спрятаться или бежать, но здравый смысл остановил порыв. Надежды на спасение не было. Он был ничем не связан, но у него были вопросы, и, возможно, сейчас к нему приближались ответы на них. В эти дни он стал несколько фаталистом. Может, сейчас он сделал выбор в сторону еще более мучительной смерти, вместо светившей ему в ближайшем будущем. А может, это было продолжение жизни. Он неуверенно шагнул в сторону движения неизвестной машины, И этот шаг решил проблему и наградил его смелостью. Когда высокий пластиковый корпус навис над ним с лепяфарами, он стоял, не шевелясь, подняв руки вверх. Хадас плохо видел против света. Но те внутри, наверное, хорошо различили на его левой груди эмблему бомбардировочного звена Фенрир. Они могли проехать по нему, не останавливаясь. Но он знал, что они не сделают этого. Он никогда не видел своих врагов, и он хотел получить ответ на первый вопрос. Люди ли это? Сбоку откинулась в сторону створка